Эпилог. Спустя короткое время они уже сидели у маленького костерка, угощаясь вкусностями от дворцового повара. Практичный тигард, перекусив чуть-чуть, побежал ловить лошадей. Царевич Салгар деликатно поглядывал на Гесту и сдержанно улыбался. А Зейн с трудом сдерживается, чтобы не вызвериться на него от ревности. Наставник Лесард, откинувшись на локоть, мягко улыбнулся, глядя на Гесту. «Вот видишь, девочка. Я же говорил, никто не знает своей судьбы». «Да, выбор — единственное, что всегда остается за нами», ответила та, взглянув на Зейна. «Но выбор и делает нас теми, кто мы есть». Тут наставник проговорил. «Верно». Потом повернулся к Зейну без всякого перехода, спросил. «Как насчет того, чтобы принять царство, властитель Зейн?» «Что?» — опешил тот. «Дворец ждет вас, властитель и владычица», продолжал Лесард, поглядывая на них с какой-то скрытой хитринкой. Они переглянулись с Гестой, дружно в один голос сказали «Нет, нет». «Нет», – с видимым облегчением переспросил Лесард и добавил, обращаясь к Солгару. «Ну что ж, царевич, придется нам с вами проследить, чтобы в свое время царство досталось их сыну. Сыну дракона и девушке из древнего рода Катх». Зейн пораженно застыл, глядя на Гесту. Это было, как в той легенде о драконе и его сокровище, словно время сознательно сделало петлю, чтобы судьба могла исправить свою ошибку. «Помнишь то место, где мы встречались с тобой?» спросил его Лесарт. Зейн вспомнил скальную гряду высоко в горах и встрепенулся. Он никогда не видел, но нашел бы его с закрытыми глазами. Идеальное место для драконьего жилища. Тем временем подоспел Тигард, груженный баулами добра, которые разбойники успели награбить во дворце Гилсарта. Еще и пятерых лошадей сумел поймать. Сокрушался, что остальные разбежались. за разговорами начал рассвет Не было долгих прощаний. Как только на востоке появилась первая розоватая полоска, в небо поднялся дракон, унося с собой свое сокровище. Блеснули золотом могучие крылья, махнула рукой с его спины казавшаяся крохотной геста. Несколько взмахов, а потом они скрылись из виду. А три всадника с четырьмя запасными лошадьми, груженными разным добром, не спеша двинулись от реки в сторону ближайшего городка и дальше на север. Постепенно наступило утро, солнце стало припекать, Тигард задремал, монотонно покачиваясь в седле. Царевич Солгар, которого давно уже мучил один вопрос, обратился к невозмутимо молчавшему наставнику. «Не ли, уважаемый Лесард, как так вышло, что у вашего брата, человека с малой таликой, как вы говорите, демонской крови, вдруг взял и родился сын-дракон?» Лесард искосо взглянул на него и прищурился, вытягивая губы трубочкой. «Царевич, я предлагаю вам самому найти объяснение для этого феномена». Помнится, вы хвалились успехами в изучении древней истории и философии. Царевич пожевал губами и отвернулся, что и следовало ожидать. Однако впереди обозначился первый на их пути постоялый двор, где можно было поесть, постираться и отдохнуть перед дальней дорогой, и они свернули туда, чтобы стать свидетелями яркого и драматического рассказа неких потерпевших о том, как храбрый юноша на их глазах убил чудовище. Тигард вытаращился, не донеся Дарта ложку, когда до него стало доходить, о чем речь. Алисард ехидно промолвил. «Вы не находите, что этот великий подвиг следует увековечить в легенде?» Красный как рак Тигард хотел было возразить, но Салгар с совершенно серьезным видом выдал. «Будет лучше, если в глазах людей Тигард останется тем, кто покончил с чудовищем. Я подумаю над этим», – прищурился, уйдя в свои мысли, и мечтательно произнес. «Будет огромный дворец и узник в нем, злой царь и страшное чудовище в подземном лабиринте». Мечи и кровь, и непременно черные паруса. «Почему черные?» – заинтересованно спросил Лесард. «Для большего трагизма», – невозмутимо ответствовал царевич. «А девушка?» «Девушка?» Тигард закатил глаза. «Слышали бы этих двоих сейчас Зейн и Геста?» Но Зейну и Гесте было сейчас не до них. Постскриптум Из путевых записок и личных дневников царевича Солгара. Дорога назад казалась короче. Немного грустно. Взгляд нет-нет, да и устремлялся в небо, в надежде увидеть, не блеснет ли в лучах солнца золотое крыло дракона. Неплохо, но чего-то не хватает. Царевич понимал, что для написания эпических легенд ему еще предстояло выработать собственный стиль, хорошенько отточить слог и пополнить знания. К тому же в дальних планах присутствовало написание неких философских трудов, посвященных исследованиям в области драконологии. Путевые заметки стали первой пробой пера. И пополнялись эти заметки на каждом постоялом дворе, где их неизменно встречал рассказ о победителе чудовища, постепенно отраставший все новыми деталями и подробностями. Откуда-то возникли сверкающие доспехи и лучезарное копье, а также меч-кладенец, летающий конь и прочее, и прочее, а там народ уже начал сочинять песни и баллады. Наслушавшись всего этого, Тигард стал всерьез задумываться о карьере странствующего рыцаря. Царевич выразил готовность заняться его жизнеописанием, в шутку, конечно. Но в любой шутке, как известно, есть доля шутки, остальное правда. Кстати, добыча, приходованная хозяйственным Тигардом после тех разбойников, по ценности могла сравниться с золотым запасом Белорского царства. С точки зрения царевича Солгара это вполне тянуло название национального героя. Лесард всю дорогу в своих лучших традициях с загадочным видом молчал. А в родном Белоре по возвращении через три неполных месяца наблюдалась неприглядная картина. Словно с момента отъезда Гесты тут прекратилась жизнь. Царь Милиар, не просыхая пил, забросил дела, которыми всегда занимался Токрияна, резко постарел и для своих 44 лет выглядел просто ужасно. Царица Фелиса, видя, как Мелиар стремительно спивается, В ужасе бросала взоры на окрестное царство, но в 41 год, да при живом пока муже, жениться на ней не было желающих. Еще хуже дело обстояло с ее дочерьми. Выяснилось, что обе, Илия и Гелия, спят со стольником Винга. Когда филиса узнала об этом, хотела его казнить. Да не посмела, потому что на тот момент он оказался единственным мужчиной, способным держать войско Мелиара в узде. Дочери Фелисы перегрызлись из-за любовника и пытались отравить друг друга. А царский стольник, подстрекавший обеих, уже фактически видел себя на троне. И тут, наконец, вернулся Салгар. Царевич с полным основанием мог бы сказать, что по приезде они увидели разруху. Мелиара Алисард взял на себя, шепнул ему пару слов на ухо, после чего пьяный царь плакал как дитя. И в тот же день они оба отбыли в неизвестном направлении. Впрочем, царевич знал, где их искать, ибо все дороги ведут в салимский храм. Салгару же пришлось срочным порядком впрягаться в дела царства. Одного тигарда Белор встретил как героя. Еще бы. Не стало чудовище, которому каждый год приходилось платить кровавую дань. Но парень дома не задержался, отправился странствовать. Надо же было как-то оправдать лавры героя в своих глазах. Кстати, о чудовище. Некоторое время назад в Белор приходили двое, одетые нищими. Высокий мужчина и худенькая женщина. Лица у обоих скрыты капюшонами. Искали старшего конюха царской конюшни Кима и его жену Селлу. В тот же день они ушли обратно, а конюх с женой вышли провожать их за городские ворота, далеко в поля. Стражник, стоявший в тот день на воротах, видел на руках нищенки широкие золотые браслеты. Потом еще более странную вещь, будто далеко над полями блеснули темным золотом гигантские крылья. И что странно, старый конюх и его толстуха жена, когда притащились обратно, казалось, сияли от счастья. Но стражник решил, что просто перегрел голову на солнце, потому что день был слишком жаркий. Доложить об этом было некому. Царь с утра пьян, приложился к бутылке, да и забыл. Откуда ему было знать, что те двое оставили конюху тайное письмо для царевича Салгара? И теперь солгар стоял на городской стене и перечитывал послание, написанное рукой Гесты. «Спасибо тебе за все, солгар Ты настоящий друг. Отцу передай, что я жива. Салгар, я очень-очень счастлива. Ты даже не представляешь, как. У нас все хорошо. «Спасибо, еще раз!» И маленькая приписка размашистым мужским почерком. «Захочешь нас видеть? Иди на восток до да гор, а потом дальше. Там я тебя встречу. Но не раньше, чем через год». Царевич улыбнулся. Через год как раз удастся немного разгрести дела царства и, может быть, даже выдать замуж племянниц. А потом уже можно с чистой совестью заняться драконологией. Собственно, первые заметки своего фундаментального труда он начал уже сейчас. пост пост Через год. Через год разгрести дела царства не удалось. Зато вернулся из салимского храма Мелиар. Вел он себя немного странно. Особенно всех поражали его утренние ритуалы, когда, одетый в простые холщовые брюки и рубаху, царь с рассветом поднимался на городскую стену и выполнял там некие таинственные упражнения. Однако вид у царя был просветленный и вполне вменяемый. Разве что перестал интересоваться набегами на соседей, не пил и не посещал спальню царицы Фелисы. Но в остальном, если не обращать внимания на недовольство сестры отсутствием мужа в постели, солгар вполне мог оставить Белорна Мелиара и ускользнуть от нескончаемых дел царства хотя бы на время и заняться исследованиями. Первый том его фундаментального труда по изучению драконов начинался с генеалогии. Понятно, что сведения следовало собирать в эпицентре событий, и солгар отправился в Керемос. Помимо всего прочего, будучи человеком ответственным, Он считал своим долгом не упускать из виду царства, истинными наследниками которого являлись Зейн и Геста. В приграничном Ахарде к нему неожиданно присоединился Лесард. Царевич был удивлен, однако, зная наставника, он, наверное, был бы удивлен куда больше, если бы этого не случилось. «Приглядываете за наследством племянника? Или, может быть, решили сами занять трон?» Не без ехидства поинтересовался Салгар. «Ни то, ни другое», – невозмутимо ответил Лесард. Потом добавил, глядя в даль «Я иду отпустить брата». Солгар не очень понял, что имел в виду наставник. Впрочем, он и раньше часто не понимал его туманных речей. Но Лесард был серьезен, и царевич предпочел не задавать лишних вопросов, а увидеть все на месте. В Керемасе теперь было, как в белории год назад. Нет, конечно, там не наблюдалось того развала и запустения, царство не разрушили враги, но пропала волшебная атмосфера, лоск, совершенство. Казалось, даже фрески потускнели и истерлись. Как будто со смертью жестокого тирана все внезапно утратило краски. Как ни странно, но в той красоте, что поражало всех, кто пребывал в Керемос, было слишком много от магии и личного обаяния самого Гилсарта. А теперь огонь, подсвечивавший все это изнутри, погас. Остались просто стены, голые и мертвые. Лиссарт грустно усмехнулся. Вот это и полюбила в нем Ива. Красоту, которую он мог творить. А вы думали, в Гилсарте не было ничего хорошего? Было. «Но почему тогда?» – с трудом выдавил потрясенный Солгар. «Во всем виноват выбор, что мой брат сделал когда-то. А судьбу уже не изменить. Но он отчаянно нуждался в свете, потому и искал потом Иву во всех женщинах. И так отчаянно хотел обрести в Гесте. Получается, если бы он смог удержать Ивалион, все было бы иначе. Возможно, – потупился Лесард, отряхивая полу Кафтана. Но тогда бы не родилась Геста». А Зейн так и остался бы чудовищем и никогда не обрел свои крылья. Но ведь не просто же так родиться в мире дракон. Все взаимосвязано, и древние предсказания и легенды должны исполняться. Иначе какой в них смысл? Салгар пожевал губами, возразить тут было нечего. «Кстати, царевич, вы нашли объяснение феномену?» Клянился в его раздумья голос Лесарта. «Откуда у Гилсарта мог взяться сын дракон «Э-э-э, нет», – выразительно кивнул внезапно покрасневший царевич. «Пока нет, но я занимаюсь исследованиями. Именно за этим я сюда и приехал». И тут же парировал. «Кстати, было бы очень интересно посмотреть, как вы станете отпускать брата». «Что ж, для этого нам придется отправиться в лабиринт». Больше всего солгара в лабиринте, в который теперь можно было беспрепятственно проникнуть, поразил особенный мох. Его кустики с голубоватыми светившимися цветочками были повсюду прорастали на поверхность, заполняли все трещины и углы. Внутри было темно, как в пещере. Лишь из трещин просачивались лучи света. Собственно, на гигантскую пещеру, заросшую корнями и паутиной, и был теперь похож лабиринт. Гулко отдавались шаги по растрескавшимся плитам, взлетели к потолку стаи летучих мышей и сов. «Здравствуй, брат», – позвал Лесарт, остановившись в центре зала. У Солгара зашевелились волосы на голове когда перед ними материализовалась полупрозрачная тень властителя Гилсарта. Хорошо, что царевич был человеком мужественным, иначе бежал бы сейчас без оглядки. «Я отпущу тебя к той, кого ты всю жизнь искал», проговорил Лесард, протягивая призраку раскрытую ладонь. Тот взглянул с недоверием, потом протянул было руку и сразу отдернул. «Мне страшно». «Уйти не страшно, брат. Страшно никогда не найти свою любовь», ответил Лесард. «Примет ли она меня?» мрачно проговорил призрак. «А это уже будет зависеть от тебя. Здесь тебе все равно делать нечего». Странно было видеть, как руки братьев сомкнулись, а потом тень властителя исчезла. И все? Вот так просто? Даже стало как-то грустно. Но теперь можно было с чистой совестью заняться исследованиями в области драконологии. Да и Лиссард засобирался, и время, выделенное себе, заканчивалось, поэтому, нанеся короткий визит вежливости регенту-распорядителю, а также заглянув на дворцовую кухню, они уехали. Расстались в Ахарде, договорившись встретиться на границе Белора через три месяца и вместе отправиться проведать Гесту и ее дракона. Но так уж вышло, что повидаться с Зейном и Гестой и царевичу Солгару удалось не через три месяца и даже не через год, а только спустя 10 лет. Пост-пост-постскриптум. Спустя 10 лет. Дракон и его сокровище Три всадника поднимались по горной дороге от отрогов в сторону главного хребта. Солнечный день, жара, грифы над головой. Самый молодой из троих, суровый на вид мужчина в легких походных доспехах, скосился на грифа, зависшего по левую руку, сплюнул сквозь зубы и процедил в полголоса. «Сгинь, птичка, или твои перышки станут украшением моего шлема». Другой мужчина тоже, несомненно, мужественный, но выглядевший немного старше и утонченнее, в нем угадывался скорее не воин, философ, проговорил не без ехидства. «Сэр Тигард, вряд ли они почтут за честь украсить своими перьями чей-то шлем. Пусть это даже шлем самого победителя драконов». «Еще одно слово, господин Салгар, и я припомню все ваши грязные секреты», парировал Тигард, приосанившись и уперев одну руку в бок. «Это какие еще грязные?» Возмущенно возрился на него Солгар, невольно оборачиваясь за поддержкой к третьему лицу. Третий всадник, наставник Лесард, сухощавый, беловолосый мужчина неопределенного возраста, по виду невозможно было определить, сорок лет ему или все четыреста, невозмутимо смотрел в другую сторону, словно происходящее вокруг его не касалось. И вдруг птицы, как по команде, исчезли, а Лиссард, вытянув правую руку, указал на белесую скалу, видневшуюся вдалеке. «Вот он!» На скале стоял мужчина. Издалека его высокая стройная фигура казалась маленькой, однако ни у кого не возникло сомнений, кто перед ними. Хозяин этих гор. Салгар приложил руку к колбу, согнул ладонь козырьком, а Тигард замахал обеими руками. В ответ на его жест мужчина нырнул со скалы вниз, на глазах оборачиваясь великолепным темно-золотым драконом. Все трое замерли, пораженные невероятным зрелищем. 11 лет прошло с того дня, когда они видели его в последний раз. А словно вчера. «Ну, понятно, куда исчезли птички», – пробормотал Тигард, зачарованно глядя на сверкающие золотом в лучах солнца огромные крылья. А дракон подлетел ближе, покружился над ними, заложил вираж и очень медленно полетел в одном направлении. Показывал дорогу. И тут уж Салгар с Тигардом сорвались в галоп в странном желании догнать и перегнать огромную тень дракона. Алисард только усмехнулся в усы и, выравнивая для молодых глупцов путь, поскакал следом. Несколько непроходимых на вид ущелий, и, наконец, дорога вывела их к высокому скальному плато. А за ним была даже не пещера, а какой-то очень необычный дворец в скалах, жилище дракона. На площадке перед входом стояла геста, почти совсем не изменилась. Рядом крупный мальчишка, похожий на Зейна, и девочка лет пяти, вылитая геста, такая же маленькая, худенькая, золотистая, и голубые глазищи в пол лица, София. Дракон покружил над площадкой отлетела на дальнюю скалу и сел словно изваяние устремленное в пространство а там были радость встречи слезы и объятия потом геста потащила всех в дом усадила за стол кормить с дороги все не могла успокоиться смеялась и плакала столько лет не виделись наконец лесар проговорил с удовольствием оглядывая детей я смотрю вы времени даром не теряли мы лукаво засмеялась геста блестя невозможно голубыми глазами а вы расскажите что было у вас и почему не приходили так долго? Мужчины как-то в раз посерьезнели. «Потому что в мире была война, девочка», – просто сказал Лесард. За это время отгремела даже не одна, а несколько войн, в которых они сражались бок о бок. Лесард смог отстоять наследие племянника и при этом умудрился даже сохранить инкогнито. Тигард стал прославленным воином, а Салгар – дальновидным правителем и сильным союзником, ибо считал, что помимо личной дружбы Белор в бывшем Гилсартовом царстве имеет неплохие инвестиции. К тому же его занятия драконологией, но об этом позже. Когда рассказ был окончен, Лесард многозначительно взглянул на Гесту и проговорил. «Настала пора истинным наследникам вернуться». Она ненадолго застыла, глядя через широкий арочный проем на видневшегося вдалеке дракона, потом сказала, подавляя беспокойство. «Вы не понимаете. Наш дом здесь. Нет, нет» словно почувствовав ее состояние, дракон немедленно сорвался с места и подлетел к площадке. Через несколько секунд Зейн уже был внутри, подошел к жене, обнимая ее за плечи, а она доверчиво к нему прижалась. рад видеть вас в своем доме сказал он и поклонился каждому. Зейн тебе пора возвращаться, царство ждет проговорил лесард. Он нахмурился и весь собрался так будто дядя принес неприятную новость, взглянул на гесту, настороженно замершив в его руках мой разговор состоялся между ними, после чего он погладил ее ладонью по щеке и отрицательно качнул головой. Нет. Алисард словно только и ждал этого, взглянул на Данияра, сына Зейна, рослого, развитого не по годам десятилетнего парнишку, и произнес, поднимая кверху указательный палец левой руки. Ну что ж, очень хорошо. Значит, царем будет сын дракона и девушки с древней кровью Катх. Все взоры устремились на мальчика, а тот, в свою очередь, уставился на родителей. ну он же совсем ребенок», — охнула Геста. фу фыркнул Тигард, стукнув себя кулаком в грудь. «У него такой дядя. Я научу тебя сражаться, парень». «Хм», — возразил Салгар. «Мой юный принц, не слушай этого солдафона. Дядя солгар научит тебя правильно мыслить». Парнишка застыл, разинув рот. Дядя Лесард помалкивал, слушая тех двоих, только брови его как-то двусмысленно топорщились. Глядя на все это, Зейн тихонько усмехнулся, успокаивая взволнованную гесту. С такими дядьями парню точно ничего не грозит. На обратном пути Салгару пришлось примириться с тем, что Тигард с боем отвоевал право вести мальчишку. И теперь засорял ему мозги разговорами о сражениях, и тот слушал героя, восторженно блестя глазами. Салгар испытал нечто похожее на ревность и легкую досаду. Зато у него вышла неожиданно интересная беседа с наставником Лесартом. «А знаете ли вы, Салгар, что сын дракона рождается человеком?» «Да», — промолвила Смысливая. «Странно». И тут у солгара в голове щелкнуло, будто наконец сложилась некая закономерность. Пост-пост-пост скриптум Тезисы, подсмотренные в трактате по драконологии, написанном солгаром из Белора а также новейшие легенды. Первый том фундаментального труда включал в себя классификацию целого отряда существ, которым Цалгар дал научное обозначение «драконообразные». К драконообразным относились первое Ископаемые четвероногие ящеры гигантских размеров, вымершие еще в древние времена. По внешнему виду и способу питания могли быть различны. Объединяющие свойства – тип размножения. Все они откладывали яйца. Из дошедших до наших дней описаний следует, что данные существа имели довольно отталкивающий внешний вид. Огромные, слюнявые, неопрятные и дурно пахнущие животные. Рассудочная деятельность не обнаружена, речевой аппарат отсутствовал. Их мясо и яйца были пригодны в пищу, а шкуры, кости, скорлупа и так далее использовались для различных хозяйственных нужд. Второе. Ископаемые крылатые ящеры, также вымершие в далекой древности по типу размеру различные Отдельные особи, согласно древних свидетельств, в размахе крыльев достигали размеров пятиэтажного дома. Тип размножения тот же, откладывали яйца. По внешнему виду могли различаться, но все были покрыты видоизмененной чешуей или перьями. Рассудочная деятельность также не выявлена, речевой аппарат отсутствовал. Мясо и яйца были пригодны в пищу, а перья, кости, скорлупа и так далее использовались для различных хозяйственных нужд. Предположительно, и те, и другие вымерли в результате охлаждения климата. Наиболее вероятна версия, что они были уничтожены, съедены людьми. Однако в истории описаны случаи использования данных видов, драконообразных в качестве ездовых животных. Третье. Так называемые химеры. Мифические существа, образованные посредством магии, состояли, как правило, из частей животных и, или человека. Размножение отсутствовало. Рассудочная деятельность и отвратительный характер отмечены многими источниками. Последний из представителей наблюдался несколько веков назад в районе Фив. Это был Сфинкс – чудовище с головой женщины, лапами и телом льва и крыльями Грифона. Прославился тем, что задавал путникам трудные загадки, которые те не могли отгадать, а потом убивал их. Когда одному из путников, Эдипу, удалось отгадать его загадку, Сфинкс с досады покончил с собой, бросился со скалы. Отдельно в ряду драконообразных также стоят такие хтонические существа, как наги, а вот грифоны и гарпии – еще один тип животных, образованных магией, к драконообразным не относятся. Четвертое. Собственно, драконы. Высшие двухсущностные магические существа, способные принимать как человеческий облик, так и огромных огнедышащих крылатых ящеров. В обоих обликах отличаются высоким интеллектом магические способности в той или иной степени. В отличие от остальных двухсущностных, то есть оборотней, волков, воронов, котов и прочих, у которых в момент превращения превалирует животная сущность, духовная организация дракона настолько тесно связана с человеческой сущностью, что размножаются они только в человеческой форме. Сын дракона рождается человеком, неся в себе гены драконьей сущности. В каком поколении его потомков проявится потом драконья сущность, анализу не поддаётся. Есть мнение, что причины тому чисто метафизические. То есть дракон родится в мире, когда появляется необходимость восстановления мирового магического и энергетического баланса. Драконы весьма любвеобильны, но произвести на свет потомство дракон может только с истинной парой. Одной единственной девушкой, найти которую он стремится всю жизнь, а найдя полностью сосредотачивается на ней. Отсюда выражение «дракон и его сокровище». Далее с многочисленными комментариями приводилось генеалогическое древо Зейна, исследованное, начиная с Гилсарта и до Пятого Колена. Повы солгару так и не удалось даже предположительно вычислить, кто из его предков мог являться носителем древнего гена драконей сущности. И потому он пришел к выводу, что смысл некоторых тайн в том, что они должны оставаться неразгаданными. К тому же теперь солгара интересовала другая тема. Согласно всем изученным источникам, у драконов всегда рождались только сыновья, Но ведь у Зейна с Гестой родилась дочь. Дочь дракона. Единственный случай. И ему выпала слава описать его в своих исследованиях. С трепетом вывел он на чистом листе нового тома первую запись о дочерях драконов или новейшие легенды.